Глава четвертая. Космос. Часть четырнадцатая. Тревой вспомнил, в каких восторженных выражениях рекламировались крейсеры нового класса и теперь имел возможность лично убедиться в великолепии корабля. Впечатляли не его размеры, нет, он как раз был довольно-таки маленький, но зато мог великолепно маневрировать, набирать колоссальную скорость Тревес знал, что у корабля был гравитационный двигатель, а самое главное — совершеннейшее и наисовременнейшее компьютерное оборудование. Грандиозность такому кораблю была ни к чему, она бы только помешала выполнению задания. Это одноместное транспортное средство с успехом заменяло старые громоздкие корабли где была необходима команда не меньше дюжины человек. Имея возможность принять на борт еще одного, а то и двух членов команды, этот юркий кораблик мог запросто сразиться с целой флотилией, превосходящих его по размерам кораблей других государств. Кроме того, он мог оставить любой корабль позади, если бы потребовалось удрать. Крейсер был изящен и компактен. Ничего лишнего, ни одной ненужной линии, ни внутри, ни снаружи. Каждый кубометр поверхности и пространства использовался с максимальной отдачей, но, как ни странно, казалось, что внутри прямо-таки просторно. Никакие уверения мэра в важности и ответственности его миссии не впечатлили бы Треева за сильнее, чем корабль, с помощью которого он призван был эту миссию осуществить. Эта ушлая старуха, брана бронзовая, — с досадой подумал Трейвис, сделала все, как хотела. Поручила мне задание величайшей важности. Черта с два, я бы на это согласился, если бы она все не перевернула так, будто я сам только этого и хочу. Что касается Пилорота, -то, то пожилой историк был потрясен и растерян одновременно. «Поверите ли, дружочек?» — робко проговорил он, осторожно коснувшись пальцем обшивки корабля. «Но до сих пор я и близко не подходил к кораблю». «Поверить-то я поверю, раз вы так говорите. Весь вопрос в том, как вам это удалось». «Не знаю, дружочек. Как-то уж так само выходило. Но ну вот, я опять вас дружочком назвал». «Как-то, дорогой мой Тревис, так получалось. Слишком сильно я был занят своими изысканиями. Знаете ли, когда у вас дома стоит превосходный терминал, коммутированный с другими компьютерами по всей галактике, то и лететь никуда не надо. Но, честно говоря, мне казалось, что корабли должны быть немножко побольше, чем этот. Или я не прав?» «Корабль совсем новой модели». Он действительно маленький, но зато внутри он гораздо просторнее, чем другие корабли. «Разве это возможно?» «Вы, вероятно, шутите, пользуясь моей некомпетентностью». «Нет, нет, истинная правда. Просто этот корабль с гравитационным двигателем». М -м, «Что это значит?» «О, только если в этом много физики, лучше не объясняйте. Я готов поверить вам на слово, как вчера вы поверили мне». Когда я рассказывал о природе человечества, попытаюсь, профессор. Дело в том, что на протяжении всей истории космических полетов люди пользовались различными типами двигателей: химическими, ионными, гиператомными, и все эти штуковины были жутко громоздкими. В старом имперском флоте имелись корабли длиной метров в пятьсот, а жизненного пространства внутри сгулькин нос. К счастью, в течение всего своего существования Академия была просто вынуждена прибегать к принципу миниатюризации из-за постоянной нехватки материальных ресурсов. Этот корабль кульминация этого принципа. В основе его заложен эффект антигравитации, а устройство, обеспечивающее этот эффект, занимает, вернее, не занимает почти никакого места. «Фактически оно вмонтировано в обшивку корабля. Если бы нам до сих пор приходилось пользоваться гиператомным...» Беседу прервал приблизившийся к ним охранник. «Вам пора занять свои места, джентльмены. Прошу вас проследовать на борт». Предрассветные сумерки рассеивались, но до восхода солнца оставалось еще добрых полчаса. Тревес посмотрел по сторонам. — Мой багаж погрузили уже? — Да, советник, на корабле вы найдете все необходимое. — Я себе представляю, одежда не моего размера или не в моем вкусе. Охранник неожиданно улыбнулся, дружелюбно и искренне, совсем по-мальчишески. — Думаю, все в порядке, — сказал он. — Мы, как проклятые, все для вас собирали почти двое суток, так мэр распорядилась. Так что, надеюсь, вам все подойдет и понравится. И денежки приготовлены, не сомневайтесь. — Послушайте. Он воровато оглянулся, дабы убедиться, что никто не подслушивает. — Вам повезло. Это самый лучший корабль на свете. Такое оборудование. Оружия, правда, нет. Но полетите как по маслу. — Гарантирую. — Сильно опасаюсь, что масло может оказаться прогорклым, буркнул Тревес. — Ну, профессор... — Вы готовы? — С этим хоть на край света, — сообщил Пилород, гордо продемонстрировав спутнику небольшую коробочку в футляре из серебристого пластика. Только сейчас Тревейс вспомнил, что с этой штукой Пилород не расставался с тех самых пор, как они выехали из дому, даже тогда, когда остановились, чтобы перекусить. — Что это такое, профессор? «Моя библиотека индексирована по тематике и алфавиту, и все умещается на одной кассете. Корабль, конечно, чудесный, но как насчет такой библиотеки, а? Здесь все, что я собрал за свою жизнь. Разве это не чудесно? По-моему, просто восхитительно». «Ну что ж», — усмехнулся Тревес, — «тогда в путь. Может, и правда полетим как по маслу». Часть пятнадцатая. Изнутри корабль понравился Тревойзу ничуть не меньше, чем снаружи. Проблема использования пространства была решена просто гениально. Тут была кладовая с запасами продовольствия, одежды, фильмов и игр, гимнастический зал, гостинная и две почти одинаковые каюты. «Это, по всей вероятности, ваша, профессор», — предположил Тревойз. «По крайней мере, тут стоит факс-терминал». «Хм, прельсия какая!» «Зря, зря я пренебрегал космическими полетами. Оказывается, тут замечательно. Можно жить и работать». «Да, здорово. Еще просторнее, чем я ожидал». «И двигатель действительно в обшивке, дружочек?» «Как и вся система обеспечения движения». Нам нет нужды запасаться никаким горючим, оно нам просто не понадобится. К нашим услугам громадные запасы энергии всей вселенной. Наше горючее повсюду, сказал Тревайз, небрежно махнув рукой. Но как подумаешь? А вдруг что-нибудь сломается? Тревайз пожал плечами. У меня есть кое-какой опыт в космонавигации. Но на таких кораблях летать не доводилось. Если что-то выйдет из строя в системе гравитации, боюсь, я ничего не сумею поделать. Но вы сумеете вести этот корабль? Справитесь? Я сам об этом думаю, профессор. Пилор отнахмурился, но вскоре просиял. А может быть это, знаете ли, автоматизированный корабль? Мы, наверное, просто пассажиры, и нам только и надо сидеть и ничего не делать. — Подобные транспортные средства существуют, — кивнул Тревес. — Грузовые корабли, которые курсируют между планетами и доставляют все необходимое на межзвездные космические станции. Но об автоматизации гиперкосмических перелетов я не слыхал, пока, по крайней мере, не слыхал. Он внимательно оглядел каюту и поймал себя на том, что душу его гложет сомнение. Неужто злобная старуха и это предусмотрела? Кто знает, может быть, Академия уже имела на вооружении автоматизированные гиперпространственные перелеты. Не успеешь глазом моргнуть, а ты уже на Трентере против своей воли. Что можно изменить, когда ты всего на всего лишнее кресло на таком корабле? С воодушевлением и радушием, которого вовсе не испытывал, Тревись подбодрил Пилорота. Да вы не волнуйтесь, профессор. Садитесь, будьте как дома. Мэр сказал, что этот корабль полностью компьютеризирован. Раз уж в вашей каюте есть факс-терминал, то в моей наверняка стоит пульт управления компьютером. Вы тут устраивайтесь, а я прогуляюсь к себе и вообще осмотрюсь, как тут и что. Пилород внезапно встревожился. Тревайс, дружочек, вы же не собираетесь меня тут бросить одного? О, нет, это не входит в мои планы, профессор. Попытайся я это сделать, меня тут же прикончат на месте. Так распорядилась мэр. Я просто хочу разобраться, как лучше управлять далекой звездой, вот и все. Я вас не покину, профессор, — сказал Трэвис с улыбкой. Улыбка исчезла с его лица только тогда, когда он вошел в свою каюту и закрыл за собой дверь. Трэвис немедленно приступил к поискам средства связи, Обязательно должно было быть средство связи. Они не могли быть выброшенными в космос, не имея возможности с кем-то хоть словом перемолвиться. Где-то должен быть передатчик. Нужно было связаться с офисом мэра и спросить, где находится пульт управления компьютером. Сантиметр за сантиметром Тревес обследовал стены, Изголовье кровати, гладкую поверхность удобной, уютной мебели. Если в каюте ничего не обнаружится, придется обшарить весь корабль. Не найдя ничего хотя бы смутно напоминающего средства коммуникации, он был готов выйти из каюты, но в последнее мгновение краешком глаза уловил вспышку света на гладкой светло-коричневой поверхности письменного стола. В два шага он оказался у стола и прочел в кружке крошечные буквы, которые гласили «Инструкции по пользованию компьютером». «Ура!» Сердце Тревой забешено колотилось. «Неплохо. Однако кто знает, сколько времени уйдет на освоение инструкций? Существовали такие компьютеры и такие программы, на изучение которых требовались долгие годы. Тупицей себя Тревойс не числил, но великим мастером в этой области не был никогда. Он отлично знал, что он не из тех, кто обладает врожденными способностями к общению с компьютерами. Во флоте Академии он дослужился до звания лейтенанта, и как-то раз во время дежурства ему довелось попыхтеть над корабельным компьютером. Но наедине с компьютером, без страховки, Он не оставался никогда и никогда от него не требовалось большего, чем выполнение обязанностей дежурного офицера. Со страхом не умеющего плавать утопающего он вспомнил толстенные тома полного программного обеспечения компьютера, как живой предстал пред ним технический сержант Краснот, сидевший за пультом управления. Он играл на этом пульте, как на сложнейшем музыкальном инструменте в галактике, и выходило это у него, на удивление, изящно, даже небрежно. Казалось, ему это прискучило до невероятности. Но и сержанту Креснету порой приходилось заглядывать в инструкции. Тогда он матерился, как сапожник. Тревес немного боязливо коснулся пальцем светящегося кружка, И вся поверхность стола немедленно ожила. Посредине крышки стола возникли очертания человеческих рук, правой и левой. Крышка мягким-легким движением наклонилась под углом в 45 градусов. Тревейс сел в кресло перед столом. «Никого ни о чем спрашивать было не нужно. Все ясно». Спокойно, без напряжения, он опустил руки ладонями вниз на обозначенные на крышке стола очертания. Поверхность оказалась мягкой, почти бархатной на ощупь. Ему показалось, что руки как бы погрузились в нее. На самом деле никакого погружения не произошло, это было удивительно. Руки лежали на поверхности стола. Тревес не мог не поверить собственным глазам но не мог отделаться от ощущения, будто что-то притягивало его руки и держало их нежно и тепло. — Что? Это все? А дальше? — он удивленно огляделся по сторонам. Внезапная догадка мелькнула в мозгу, и в ответ на собственное предположение Тревес прикрыл глаза. Он ничего не услышал. Ровным счетом Ничего. Только в глубине сознания, как его собственная мысль, возникли совершенно отчетливые фразы. «Пожалуйста, закройте глаза, расслабьтесь, мы соединимся». Что значит «соединимся»? Через посредство рук? Хорошенькое дело. Если Тревес как-то и представлял себе возможность соединения с компьютером, Ему казалось, что это должно происходить через какой-нибудь шлем с электродами, словом, через голову, грубо говоря. Но руки? А почему бы и нет? Тревизу казалось, что он куда-то уплывает, во что-то погружается. Но острота восприятия была при нем. Ладно, решил он, руки так руки. В конце концов, что такое глаза? не более чем органы чувств, а мозг что такое? Всего-навсего главный пульт управления, заключенный в костяную черепную коробку и отделенный от рабочей поверхности тела. А что самое важное в этой рабочей поверхности? Конечно, руки. Руки, лежащие на пульсе Вселенной и управляющие ею. Разве люди не думали руками? Ведь именно руки давали ответы на любые проявления любопытства. Они щупали, хватали, трогали, переворачивали, поднимали и бросали. У некоторых животных был очень большой мозг, но не было рук. И от большого мозга толку было мало. И так Тревес и компьютер взяли друг друга за руки. Их мышление объединилось, и теперь было все равно, открыты и утревы за глаза или закрыты. Раскрой он глаза, он не увидел бы больше. Закрою он их, он не ослеп бы. Даже с закрытыми глазами он совершенно ясно видел всю свою каюту. И не только в том направлении, куда бы смотрел с открытыми глазами, но всю целиком, позади себя, Вверху и внизу. Его взору были доступны все помещения корабля и все, что было за его пределами. Зашло солнце. Оно светило пока не в полную силу. Яркость его лучей была приглушена утренним туманом. Но Тревис смотрел на него, не жмурясь. Компьютер автоматически фильтровал световые волны. Трэвэйс ощущал легкое ласковое прикосновение утреннего ветерка, услышал все звуки мира вокруг корабля. Определил силу притяжения планеты, ощутил покалывание разрядов атмосферного электричества в обшивке корабля. Он понял всю систему управления кораблем, всю целиком, не вдаваясь в детали. Ясно было одно, если ему захочется... Поднять корабль, повернуть его, прибавить скорость, привести в действие любую из систем, которыми он оснащен, достаточно будет просто подумать об этом, представить, что эти действия он производит собственным телом. Корабль будет повиноваться его воле. Вот и все. Между прочим, и собственная воля, видимо, не всегда была так уж обязательна. Компьютер многое умел делать сам. Тревойс все слышал внутри сознания в форме лаконичных, отточенных фраз и точно знал, когда и как корабль возьмет все функции на себя. В этом не было никаких сомнений. А потом, это Тревойс знал четко, он и сам сумеет принимать решения. Забросив сеть своего усиленного компьютером сознания глубже, Треввейс обнаружил, что сможет определить состояние верхних слоев атмосферы, все условия за бортом корабля, видеть другие стартующие и идущие на посадку корабли. Все это было необходимо, и все это компьютер учитывал. Не умел бы сам, стоило мысленно приказать, и сумел бы. Просто блеск и никаких фолиантов с инструкциями в помине нет. Тревес снова вспомнил сержанта Креснета и улыбнулся. Ему доводилось читать о том, какую замечательную революцию произведет в галактике антигравитация, но слияние компьютера с мозгом человека до сих пор держалось в строжайшем секрете. Такая революция обещала быть еще более грандиозной. Тревес чувствовал, как течет время. Он точно знал, который сейчас час по местному времени терминуса и по галактическому стандарту. А это как произошло? Стоило ему задуматься об этом, как руки его утратили ощущение контакта, крышка стала вернулась в первоначальное положение, и Тревес стал самим собой. Ему сразу показалось, что он не то ослеп, не то стал беспомощен. Будто бы нечто, некое сверхсущество, помогавшее ему, вдруг его покинуло. Не зная он, что в любое время может вернуть себе эту помощь и поддержку, он, наверное, здорово бы расстроился. Может быть, даже расплакался бы. Но поскольку все было в порядке... Он радостно потянулся, встал и вышел из каюты. Пелорот, естественно, уже вовсю трудился у экрана факс-терминала. Взглянув на Тревайзес снизу вверх, он сообщил. «Восхитительно работает. Поисковая программа просто превосходна. Ну, а как вы, мой мальчик, отыскали пульт управления?» «Да, профессор». Все в полном порядке. Ага, наверное, теперь нам нужно подготовиться к старту. Пристегнуться там или еще что. Я, знаете ли, поискал инструкции, но ничего не нашел. Несколько забеспокоился, знаете ли, и решил заняться библиотекой. А когда я работаю, Тревес решил успокоить профессора, Однако руки на плечи ему он положить не решился, и они застыли в воздухе. Заговорил он громко, как будто убеждал не только Пелорота, но и себя самого. — Не волнуйтесь, профессор, пристёгиваться не надо. Антигравитация — это, как бы вам сказать, это эквивалент... Ни инерции При изменении скорости мы ничего не ощутим Поскольку соответствующие изменения Произойдут сразу повсюду на корабле Вы, дружочек, хотите сказать Что мы даже не узнаем, когда покинем нашу планету И очутимся в космосе? Именно так, профессор Собственно говоря, мы уже взлетели В ближайшие минуты мы преодолеем верхние слои атмосферы, а через полчаса будем в открытом космосе. Часть шестнадцатая. От этого известия Пилорат сразу как-то весь съежился, сильно побледнел, стрельнул испуганным взглядом по сторонам. Тревес вспомнил свои собственные впечатления во время первого полета за пределы атмосферы и сказал как можно более спокойно и небрежно. «Джен!» Он впервые назвал профессора по имени и пошел на фамильярность только потому, что вынужден был играть роль космолетчика-аса, успокаивающего зеленого новичка. «Бояться совершенно нечего. Мы в полной безопасности. Мы с тобой на борту корабля флота Академии. Мы, правда, не вооружены». Но во всей галактике нет такого места, где имя Академии не защитило бы нас. Даже если какому-то кораблю взбредет в голову дурацкая мысль атаковать нас, мы смоемся в одно мгновение. Только он нас и видел. Кроме того, я только что убедился, что с управлением я справлюсь просто замечательно. Пилор от дрожащим голосом хрипло проговорил. Просто... Г-го... голен. Я подумал о пустоте, в которой, ну если на то пошло, разве терминус не пустотой окружён? Ведь между нами, находящимися на поверхности планеты, и вакуумом космоса лежит всего лишь тонкая прослойка атмосферы. Вот мы сейчас эту прослойку и пересекаем. Это я понимаю. Конечно, атмосфера очень тонкая, но все-таки с ее помощью мы дышим. Здесь мы тоже дышим. Воздух внутри нашего корабля еще лучше и чище, чем естественная атмосфера Терминуса. А, -а, -а метеориты? Что метеориты? Атмосфера защищает нас от метеоритов, так ведь? Ну и от радиации, если на то пошло. Джен, человечество совершает космические полеты уже двадцать тысячелетий. Так что двадцать два, если мы обратимся к хронологии Хальбека, то считая от... Стоп, стоп, ты лично когда-нибудь слыхал о случаях столкновения с метеоритами или гибели от радиации? В последнее время я имею в виду. Происходило что-либо подобное с кораблями Академии? — Конечно, я не слишком внимательно следил за новостями в этой области, мой мальчик. И когда-то очень давно такие случаи бывали. Но ведь техника не стоит на месте. Метеорит достаточно крупный, чтобы нам повредить. Просто не сможет приблизиться к кораблю на такое расстояние, что мы не успеем принять соответствующие меры. Пожалуй, если на нас полетят сразу четыре метеорита одновременно с четырех сторон, тогда наше дело было бы плохо. Но попробуй рассчитать вероятность такого столкновения и поймешь, что имеешь шанс умереть от старости триллион триллионов раз, пока у тебя появится возможность хотя бы с половиной доли вероятности полюбоваться этим небезынтересным зрелищем. «Вы... Ты хочешь сказать, этого не случится, если ты будешь управлять компьютером?» «Нет, Джен, если управлять компьютером буду я, то будут задействованы мои собственные эмоции и реакции, и все может случиться, прежде чем я сам успею понять, что произошло. А компьютер реагирует на всевозможные опасности намного быстрее, чем ты и я». Он протянул спутнику руку. «Джен, пойдем, я покажу тебе, на что способен компьютер. А еще я покажу тебе космос». Пилорат некоторое время смотрел на Тревой, занемигая, нервно рассмеялся и сказал. «Не уверен, что мне этого хочется, если честно». «Не уверен?» — Ну, конечно, ты просто не знаешь, что увидишь. Брось, пошли в мою каюту. Тревес схватил профессора за руку и почти поволок за собой в свою каюту. Бодро усевшись за компьютер, он спросил. — Ты когда-нибудь видел галактику, Джен? Смотрел на нее когда-нибудь? — Это ты про небо, дружочек? Про небо, конечно. Небо я видел. Это, знаешь ли, любой видел. Посмотришь наверх — и увидишь. А вот смотрел ли ты когда-нибудь на небо в темную ясную ночь, когда алмазы висят над самым горизонтом? Алмазы — те из немногих звезд, что озаряли ночное небо Терминуса, небольшое созвездие, склонение которого составляло не более 20 градусов. Большую часть ночи эти звезды располагались за линией горизонта и лишь ненадолго всходили над ним. Кроме этого созвездия, небеса Терминуса оживляли редкие, тусклые, далекие звездочки, с трудом различимые невооруженным глазом, а галактика светилась далеким млечным сиянием. Другого вида ночного неба, И не мог ожидать тот, кто всю свою жизнь прожил на терминусе, расположенном на самом краю самого дальнего витка громадной спирали галактики. «Наверное», — пожал плечами Пилорд. «Не понимаю, какой смысл на них смотреть? Звезды, как звезды, ничего особенного. Вот все так думают, потому никто ничего и не видит». Что толк смотреть на звезды, когда это можно видеть каждую ночь? Но теперь я покажу тебе небо так, как ни ты, ни кто-то другой не мог бы его увидеть с терминуса, где вечно туман и тучи. Ты все увидишь так, как не увидел бы в самую ясную ночь. Скажу тебе честно, я жутко жалею, что не новичок в галактике, как ты». «Как прекрасно увидеть галактику впервые, в ее обнаженной откровенной красоте!» Тревес подтолкнул одной рукой стул, стоявший рядом с ним. «Садись, Джен, придется немного подождать. Сейчас я договорюсь с компьютером. Пока мне ясно, что изображение будет голографическим, значит, никакой экран нам не понадобится». Компьютер напрямую связан с моим сознанием, но, думаю, я сумею дать ему указание репродуцировать объективное изображение, и ты увидишь то же самое, что и я. Будь добр, выключи свет. О, Боже, какой же я балбес! Компьютер сам все сделает. Сиди, не беспокойся. На этот раз Тревес соединился с компьютером гораздо более уверенно и спокойно. Теперь это было похоже на рукопожатие с добрым знакомым. Свет померк, и вскоре стало совсем темно. Было слышно, как пилород заерзал на стуле. Тревес посоветовал ему. — Не нервничай, Джан. Сейчас все будет в порядке. Так. — Вот. — Видишь свечение? — Полукруг, видишь? — Похоже на серп. — Видишь? Светящийся серп повис в темноте перед ними. Поначалу сияние его было тусклым, изображение немного подрагивало, но постепенно обрело четкость и яркость. «Это... Терминус?» — хрипло спросил Пилород. «Мы уже так далеко от него!» «Да, корабль летит очень быстро!» Корабль скользил в ночную тень Терминуса, ограниченную ярким полумесяцем. У Тревейза возник порыв послать корабль прямо под эту световую арку, чтобы они смогли увидеть Терминус во всей его красе с орбиты. Но он вовремя удержался. Конечно, в этом для Пилорота был бы элемент новизны, но, с другой стороны, Вид терминуса с орбиты был запечатлен и на глобусах, и на фотоснимках. Каждый ребенок знал, как выглядит терминус из космоса: громадное водное пространство, небольшие материки и острова. Всякому было известно, как мало на терминусе полезных ископаемых, но зато тут прекрасно развито сельское хозяйство. Тяжелая промышленность никогда не отличалась большими успехами, а вот тонкие технологии и прогресс в области миниатюризации всевозможных устройств не знали себе равных в галактике. Можно было бы отдать компьютеру приказ применить микроволновое зондирование, транслировать изображение. Тогда они увидели бы каждый из обитаемых островов Терминуса — И тот единственный, что тянул название континента. Тот самый, где находился Терминус Сити. Но... Отвернись, не думай об этом. Стоило только мелькнуть этой мысли, стоило только проявить волю, и картина тут же переменилась. Светящийся полумесяц приблизился к границам зрения и исчез. Каюту наполнила темнота. Непроницаемый мрак беззвездного пространства. Пилорот прокашлялся. — А нельзя ли вернуть назад Терминус, дружочек? А то у меня, знаете ли, такое чувство, будто я ослеп. Он был напуган не на шутку. — Нет, ты не ослеп. Смотри! Посреди каюты возникла зыбкая неровная светящаяся лента. Она становилась все шире и ярче, свечение наполняло каюту целиком. «Сожмись!» — короткий приказ, и галактика сразу уменьшилась, будто на нее посмотрели с противоположного конца телескопа и вместо увеличения прибавляли и прибавляли уменьшение. Яркость свечения в разных участках галактики была разной. Не изменяясь в размерах, галактика засветилась ярче, из-за того, что звездная система, где находился терминус, располагалась выше плоскости галактики. Она не была видна целиком, от края до края. Она представляла собой сильно сжатую двойную спираль с извилистыми прорехами темных туманностей, пересекавшими ярко светящийся виток, находящийся ближе к терминусу. Ядро галактики выглядело тусклым, плотным комком, не слишком впечатляюще. Пилорад взволнованно прошептал. «Ты прав. Так я ее никогда не видел. Даже не думал, что в ней так много всего. Иначе и быть не могло». Ты же не мог увидеть вторую половину неба, когда между тобой и ней был терминус и слой атмосферы. А уж ядра галактики с терминуса и вовсе не видно. Как жаль, что мы видим ее только в прямой проекции. Почему жаль? Компьютер может показать нам ее в любой проекции. Стоит мне только этого пожелать. Даже не нужно произносить своего желания вслух. «Смени координаты». Не слишком четкое указание, но картина галактики начала медленно, постепенно изменяться. Компьютер был послушан разуму и воле Тревейза. Галактика поворачивалась, раскручивалась, как гигантская улитка. Извилистые полосы черноты чередовались с узлами и нитями различной степени яркости. Центральный участок по-прежнему был виден нечетко. Пилород спросил. «Но как компьютер может видеть галактику отсюда так, будто мы находимся совсем в другом месте, которое, насколько я могу судить, не меньше, чем в пятидесяти парсеках от нас? Прости меня, пожалуйста, дружочек», — добавил он извиняющимся шепотом, «что я тебя про это спрашиваю, ведь я ничего в этом не понимаю». Трэвис ответил. Не переживай и не извиняйся. Я об этом компьютере знаю не намного больше тебя. Но даже гораздо менее сложный маленький компьютер способен менять проекцию и показывать галактику в разных ракурсах, начиная с изображения, помогающего нам ощутить ее реальное положение, то есть соответствующее реальному положению компьютера и корабля в пространстве. Конечно, когда такой компьютер дает изображение, он использует только начальный объем информации. И когда даешь увеличение, видишь крупные участки затемнения, всякие провалы. Но в данном случае... Да, в данном случае изображение просто потрясающее. Видимо, наш компьютер владеет полной картой галактики, и способен показывать ее в любой проекции с одинаковой легкостью без потерь в изображении. Полная карта галактики. Но что это значит, дружочек? Координаты каждой звезды в пространстве. Все это в памяти компьютера. Каждой звезды? Похоже, Пилород был просто ки сражен этим заявлением Тревейза. «Ну, может быть, не всех трехсот миллиардов, но наверняка он имеет сведения обо всех звездах, освещающих населенные миры, обо всех звездах спектрального класса К и ярче, а это означает как минимум семьдесят пять миллиардов. Он знает каждую звезду, освещающую населенные миры?» «Боюсь ошибиться, может, и не каждую». Но послушай, уже во времена Гэри Селдена было известно 25 миллионов обитаемых миров. Звучит внушительно, но это значит одна звезда из каждых 12 тысяч. Прошло пять веков после кончины Селдена, и распад империи не препятствовал дальнейшей колонизации галактики. Мне лично кажется, что ей даже способствовал. До сих пор в галактике... Есть куда податься. Масса пригодных для обитания планет где-то около тридцати миллионов. Так что очень может быть, что даже в Академии учтены не все новозаселенные миры. Ну, а древние, те, что заселены давно, эти-то, наверное, должны быть учтены все без исключения? Думаю, да. «Гарантировать, конечно, не могу. Но сильно удивлюсь, если окажется, что в памяти компьютера отсутствует хоть одна из давно населенных систем. А теперь давай-ка я попробую показать тебе еще кое-что. Если, конечно, слажу с компьютером». Руки за немного напряглись. Ему показалось, что они глубже погрузились в крышку стола. «Наверное...» Вовсе и не надо было напрягать мышцы. Достаточно было просто более четко и определенно сформулировать указание. «Терминус» — была его мысль. В ответ на нее на самом краю спирали зажглась красноватая точка. «Это наше Солнце», — объяснил он, сам удивленный до предела. «Звезда, вокруг которой обращается терминус». Восхищенно выдохнул Пилород. Но тут же в густом скоплении звезд в самом сердце галактики ожила яркая желтая точка, чуть сбоку от ядра, чуть ближе к тому краю спирали, где находился терминус. — А вот это, — сообщил Тревис, солнце Трентера. Шумно глубоко вздохнув, Пилород проговорил. — Ты уверен? Ведь про Трентер всегда говорят, что он в самой середине галактики. В каком-то смысле так оно и есть. Он ближе к ее центру, чем любая другая обитаемая планета, чем любая из обитаемых систем. А истинный центр галактики представляет собой черную дыру с массой равной массе почти миллиона звезд. Думаю, это не слишком приятное местечко. Насколько известно, на сегодняшний день в самом ядре галактики жизни не существует. Наверное, ее там и быть не может. Итак, Трентер — самая близкая к центру галактики планета. И если бы ты увидел ее на ночном небе, ты бы точно подумал, что она в самом центре и находится. Она окружена очень плотным звездным скоплением. «Ты бывал на Трентере, Голан?» — поинтересовался Пилорот с нескрываемой завистью. «Нет, но голографическую картину его неба видел». Трэвис восхищенно разглядывал галактику. Во времена великих поисков Второй Академии, в дни царства Немула, все, кто не попади, забавлялись с моделями галактики. Сколько томов было исписано, сколько фильмов снято. А все потому, что когда-то давным-давно Гэри Селдон изрек. Вторая Академия будет основана на другом конце галактики. И назвал это место «Концом звезд» на другом конце галактики. Стоило Тревой Зу подумать об этом, как в поле зрения возникла тонкая голубая линия и протянулось от терминуса через черную дыру в центре на другой конец галактики. Тревес чуть не подпрыгнул. Он вовсе не хотел, чтобы эта линия появилась, но, видимо, мысль его оказалась достаточно четко сформулированной. Для компьютера этого вполне хватило. — О, нет, прямой путь на другой конец галактики — нонсенс! — Не об этом говорил Селден. Эту его загадку разгадала Аркадий Даров, если верить ее автобиографической книге. Ответ был самый простой и проистекал из детской поговорки. У кольца нет начала и конца. Тогда всем показалось, что это и есть правильный ответ. И хотя Тревой с всеми силами постарался отбросить возникшую мысль, компьютер успел его. Голубая линия пропала, вместо нее возникло кольцо, описавшее всю галактику, пересекая красную точку — Солнце Терминуса. У кольца не было конца, если оно начиналось с Терминуса. Оно там и кончалось, и именно там была обнаружена Вторая Академия Жившая и работавшая там же, где и первая. Но что, если на самом деле это всего лишь самообман? Что за пределами прямой линии и круга имело хоть какой-то смысл? — Ты играешь, Голлан? — спросил Пилород. — Что это за кружок? — Да так, — проверял кое-что в системе управления. — А хочешь, найдем землю? Мгновение другое ответа не было. «Ты шутишь!» — прошептал Пелорот. «Вовсе нет. Сейчас попробую». И попробовал. Ничего не вышло. Хм, «Прошу прощения», — пробормотал Трэвис, Даниэль, нель заудивленный. «Ее нет? Нет земли?» «Скорее всего, я не точно сформулировал команду, но это маловероятно. Скорее всего, Земли нет в памяти компьютера. Может быть, она внесена в его память под другим названием?» — предположил Пилород. «Под каким другим названием, Джан? ухватился за эту мысль Тревойс. Пилород ничего не ответил. А Треввейс улыбнулся. Ну что ж, все становится на свои места. Молчит и ладно, дозреет. Он решил сменить тему. Вот интересно, а не можем ли мы манипулировать временем? Временем? Как это? Неужели это возможно? Галактика вращается, Джен. Для того, чтобы пройти по ее окружности один-единственный раз, Терминусу потребуется почти миллиард лет. Звезды, что расположены ближе к центру, такое путешествие, естественно, совершают гораздо быстрее. Скорость обращения каждой звезды вокруг центральной черной дыры наверняка зафиксирована в памяти компьютера. Если так, то можно попросить компьютер ускорить любое движение в миллион раз и сделать эффект вращения видимым. Вот я и пытаюсь. Попытка далась нелегко. Трево Тревойзу показалось, будто он взял всю галактику в свои руки и, преодолевая чудовищное сопротивление, принялся раскручивать ее. Галактика послушалась. Медленно, тяжело, величественно начала на вращение в направлении соответствующем сжатию витков спирали. время текло удивительно быстро, не настоящее искусственное время и звезды все время меняли свои размеры. кое-какие из более крупных становились ярче и постепенно превращались в красные гиганты. некоторые звезды в области центральных скоплений время от времени взрывались с бесшумными вспышками на долю мгновения озарявшими всю галактику и также бесшумно гаснувшими. Потом подобное происходило и на витках спирали, то на одном, то на другом, то ближе, то дальше от центра. — Сверхновые! — изумленно проговорил Тревис. Но как компьютеру удавалось предсказывать взрывы сверхновых? — Откуда он знал, когда это произойдет? — «Может быть, это только приближение с большой долей ошибки?» Пелород торопливо взволнованно прошептал. «Она живая, Голан. Галактика похожа на живое существо. Смотри, как она движется, будто кто-то живой, громадный, кто живет прямо в космосе». «Да, похоже», — согласился Трэвис. Но я, честно говоря, притомился. Пока не научусь тратить поменьше сил, не смогу играть в эти игры подолгу. Он отсоединился от компьютера. Галактика замедлила ход, постепенно остановилась, уменьшилась в размерах и скоро приняла тот вид, который был в самом начале. Тревес прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Открыв глаза... Он увидел терминус. Тот становился все меньше и меньше, исчезая позади. Их корабль покидал атмосферу. Тревес видел корабли, кружившие на орбите вокруг терминуса. Одни взлетали, другие шли на посадку. Ему и в голову не пришло проверить, не было ли чего-то особенного в каком-то из этих кораблей. Поискать... Нет ли среди корабля, оборудованного точно таким же гравитационным двигателем, как и их собственный, и двигающегося по сходной траектории чересчур точно, чтобы это могло быть чистой случайностью?»